272. Почему в жизни обычный нужно являть собою обывателя? Почему в жизни обычно нельзя собою являть ученика и архата? Дерзай, чадо.